Глава 18. Путешествие в Болгарию, в Варну, стало небольшой передышкой в серии командировок, которую Джастин при поддержке Мэтти готовил несколько недель, в шутку называя «мировым турне». Он планировал встретиться и пообщаться со всевозможными представителями киноиндустрии за пределами Великобритании, многие из которых уже давно звали его приехать, а также посетить с лекциями ряд киношкол и дать интервью нескольким журналам и газетам. Многие из этих мероприятий Джастин давно откладывал, и вот, наконец, решил совершить одну грандиозную поездку, растянув ее на несколько недель, чтобы не только выполнить свои обещания, но и собрать кое-какой исследовательский материал. Заблаговременная покупка серии авиабилетов давала хорошую экономию и возможность быстро скорректировать планы в случае необходимости. К тому же так, Джастин мог в перерывах между мероприятиями посещать интересующие его места. Например, в Париже задержался на три дня, потому что давно хотел в свое удовольствие побродить по городу и посмотреть новые французские фильмы. Менее удачным вышло двухдневное пребывание в Венеции. На улице стоял мороз, а все кинотеатры закрылись из-за забастовки. В Киеве Джастину не понравилось, зато в Барселоне — Он прекрасно отдохнул. Мысль слетать в Варну возникла спонтанно. У Джастина не предвиделось там ни встреч, ни исследовательских дел. В Варну его привел интерес к происшествию, связанному с одним личным проектом. В июле предыдущего года четыре молодых человека из Ильцина что в Нижней Саксонии прилетели из аэропорта Берлин-Тегель в Варну и остановились на курорте «Золотые пески» на побережье Черного моря недалеко от города. Под конец своего отдыха они отправились в бар и весь вечер пили там пиво. Все четверо были пламенными фанатами бременской футбольной команды «Вердер», А в баре им встретились соотечественники, болевшие за Менкинскую Баварию. Естественно, очень скоро разногласия достигли пика, и разгорелся яростный спор. Не желая доводить дело до драки, молодые люди из Ильцина покинули бар и отправились в отель. Тем не менее, один из группы, 28-летний Хайнц Циглер, отстал от товарищей и вернулся. На утро трое друзей обнаружили Хайнца в очень плохом состоянии, жестоко избитым, с расцарапанным лицом и синяком под глазом. По его словам, фанаты Баварии подговорили группу местных его побить. Хайнца толкнули на пол и били ногами по спине и голове. Теперь он жаловался, что нижняя челюсть сломана или вывихнута, а в левом ухе лопнула барабанная перепонка. Друзья отвели его к местному врачу, который подтвердила повреждение барабанной перепонки и заверила, что челюсть пройдет сама по себе, равно как и прочие мелкие травмы и ушибы. Врач предупредила, что лететь самолетом Хайнцу будет опасно и выписала цефпрозил, антибиотик для ушных инфекций. Друзья собрались домой, однако из-за предостережений врача Хайнс побоялся лететь вместе с ними. Они предлагали рискнуть, ведь лететь всего два с половиной часа. Тем не менее Хайнс решил остаться в Варне на день два, пока ему не станет лучше. Заверил друзей, что не пропадет, и те уехали. А Хайнс снял номер в недорогой гостинице в черте города. Позже, когда началось расследование, сотрудники гостиницы показали, что он провел там всего одну ночь и вел себя странно. Громко разговаривал сам с собой, бродил по комнате, врезаясь в стены и мебель, расхаживал по коридорам. На записях с камеры видеонаблюдения, установленной за стойкой администратора, видно, что Хайнс несколько раз спускался в фойе, держась то испуганно, то агрессивно. Наружу не выходил, лишь многократно выглядывал сквозь высокие стеклянные двери. Из своего номера Хайнс совершил один телефонный звонок. Среди ночи позвонил матери, разбудив ее. Та переживала, не дождавшись сына из Болгарии. Рассказ друзей о том, что произошло в баре, ее напугал. Хайнс не ответил на ее расспросы, громким шепотом сообщил, что четыре человека хотят его убить и попросил мать аннулировать все его кредитные карты. На следующее утро он с багажом отправился в аэропорт Варны, некоторое время бродил по территории, зашел в медпункт, где провел всего несколько минут, посреди консультации неожиданно встал и вышел. То недолгое время, что Хайнс провел в терминале, было зафиксировано на записях с камер видеонаблюдения. Их тщательно изучила полиция, а потом они попали в интернет, где на них наткнулся Джастин. Поначалу Хайнц вел себя нормально и ничем не отличался от других путешественников. На спине у него висел рюкзак, в руке большая дорожная сумка. Он о чем то спокойно спросил женщину, стоявшую отдельно от других пассажиров. Так и вновь махнула рукой, видимо, указала направление. Хайнц отошел и пропал из объектива камеры. В следующий раз он появился на записи с той же камеры через неустановленный промежуток времени. Отметок на видео не было, так что могло пройти и 5 минут, и полчаса. Оставив где-то свой багаж, Хайн стремительно бежал к выходу. Не просто спешил, а нёсся со всех ног, словно убегая от кого-то. Другие камеры засняли, как он выбежал из дверей и, немного замедлившись, побежал через парковку, а потом вдоль стены терминала до одной из подъездных дорог. Последняя камера зафиксировала его вдали, уже за пределами аэропорта. Хайнс шел через поле подсолнухов. Когда он перелазил через изгородь, его на мгновение накрыла тень самолета, Как позже установили, это был пассажирский авиалайнер, заходивший на посадку. Потом Хайнц Циглер скрылся из вида, и больше его никто не видел. Происходящему, естественно, имелось логическое объяснение. Видимо, молодой человек получил в уличной драке серьезные травмы головы, а медицинский осмотр был поверхностным и касался только повреждений уха и челюсти. Хайнс мог заработать как минимум сотрясение, а то и критическую травму мозга. Известно, что в отсутствие экстренного лечения такие травмы могут вызывать прогрессирующую дезориентацию амнезию и психоз. Кроме того, он мог впасть в состояние диссоциативной фуги, что объясняет его странное поведение и блуждание. Сноска, диссоциативная фуга — психическое расстройство, при котором человек теряет память, переезжает, обретает новую личность и окружение, а очнувшись, не помнит, как оказался в этом месте. Почти за два года, прошедших с момента пропажи, Хайнц нигде не объявился и не вышел на связь с родными в Ильцине, что ненормально, поскольку он жил с родителями и поддерживал с ними очень близкие отношения. Он пропал в незнакомой стране без знания языка, без друзей и личных связей, имея при себе совсем немного наличных денег и никаких операций по кредитным картам, которые мать вопреки просьбе не закрывала, после его исчезновения не было. Скорее всего, Хайнц Циглер скончался от травм, полученных в драке, однако тело не нашли, несмотря на интенсивные поиски. Сначала силами полиции и волонтеров, затем на вертолёте с помощью сложной системы сканирования с воздуха, которую профинансировала страховая компания. В аэропорту никаких следов не обнаружилось. Территорию под маршрутом самолета, пролетавшего у Хайнца над головой, систематически обыскали и ничего не нашли. Когда историю обнародовали в интернете, начались обширные неофициальные поиски. Немецкая полиция стала опрашивать полных тёзы ровесников Хайнца Циглера, которых в Германии обнаружилось немало. Стали поступать сообщения о людях, похожих на пропавшего. Большинство из них на поверку не оправдалось, хотя одно из сообщений подало надежду. На пляже греческого острова Наксус заметили похожего мужчину подходящего возраста в грязной одежде с неухоженными волосами, глухого на одно ухо и говорящего только по-немецки. Тем не менее, после интенсивного допроса греческая полиция установила, что это не Хайнц. В исчезновении Хайнца было много необъяснимого. Почему, например, он бежал через терминал, словно спасаясь от кого-то? Многим пассажирам не терпится как можно скорее покинуть аэропорт, и все же не до такой степени, чтобы бежать. Куда делся его багаж? На записях видно, что Хайнц явился в аэропорт с сумкой и рюкзаком, а впоследствии передвигался уже без них. Его вещи не нашли ни в камере хранения, ни где-либо еще на территории терминала. Не исключено, впрочем, что сумки обнаружили вскоре после бегства Хайнца но до того, как стало известно о его исчезновении, и отправили в хранилище аэропорта, где они до сих пор лежат неопознанные и невостребованные. А может быть, Хайнц просто бросил свой багаж И кто-то его украл. Для Джастина главной загадкой в этой истории были последние несколько секунд видео, когда над Хайнсом проносится тень самолета, заходящего на посадку. Эта история заинтересовала его своим сходством с исчезновением Жанет Маршан. Так как и Хайнс пропала в аэропорту, оба исчезли без предупреждения и сколько-нибудь правдоподобного объяснения. Чем больше Джастин изучал исчезновения Хайнца, тем чаще ему попадались другие похожие истории. Люди исчезали из аэропортов зачастую бесследно. Жанет не могла скрыться от своей славы, а Хайнц — от камер видеонаблюдения. Однако большинство исчезновений в аэропорту происходило тихо и незаметно. Многие пропавшие позднее объявлялись с извинениями, оправданиями и объяснениями, но Джастина больше всего интересовал момент исчезновения. Некоторые пропадали за несколько дней до длительного авиаперелета, даже не добравшись до аэропорта, другие вскоре после возвращения. Изучая информацию об исчезновениях деловых представителей и руководителей компаний, Джастин поражался тому, сколько времени они проводят в воздухе. Большинство из них пролетают десятки тысяч километров и долгие часы находятся в аэропорту. Нередко причиной трагического исчезновения становились денежные затруднения или проблемы на работе. Но главное, что объединяло все эти случаи — аэропорты. Люди пропадали в аэропортах, или после их посещения так часто, что Джастину виделось в этом нечто зловещее. Среди тех, кто пропал из собственного дома, было немало людей, живших поблизости от крупного аэропорта. Статистически вероятность исчезновения человека в окрестностях аэропорта оказалась в пять раз выше, чем для обитателей более отдаленных районов. Те, кто регулярно останавливался в гостиницах при аэропортах или поблизости от них, объединяли схожие тенденции, только выразить их количественно было сложнее. Джастин регулярно следил за новостями на сайтах, где сообщалось о пропавших людях. Он открыл для себя эти ресурсы в пору широкого распространения интернета, когда искал информацию о Жанет Маршан. Цифры поражали. Каждый год в Великобритании и Европе пропадали тысячи людей, многие из них младше 21 года, а по всему миру количество таких исчезновений должно быть исчислялось сотнями тысяч. Немногие из этих историй становились достоянием общественности, поскольку часто были связаны с семейными неурядицами и заканчивались счастливым воссоединением. В прессу и на телевидении попадали лишь исключительные случаи — странные, необъяснимые, связанные со знаменитостями или с жестокими убийствами. Многие из пропавших были неустроены в жизни. Если город достаточно крупный, чтобы иметь аэропорт, туда неизбежно стекаются приезжие, бездомные, поденные рабочие, многие с тяжелым прошлым, без родных и друзей. Люди исчезали по разным причинам, и мужчины, и женщины бежали от жестоких властных партнеров. Дети убегали из неблагополучных семей, прятались или попадали в лапы к похитителям. Подростки уходили из дома, любовники расставались. Некоторые пытались покончить с собой, у многих имелись проблемы с психикой, в том числе деменция кто-то пытался скрыться от властей или преследования по политическим мотивам, с некоторыми происходили несчастные случаи вдали от дома, как, например, с Хайнцем Циклером. Почти во всех таких ситуациях тяжелее всего приходилось родным и близким пропавшего. Они винили себя в том, что недостаточно любили и заботились, были слишком критичны, бесчувственны и раздражительны. Чувство вины переполняло их, отодвигая на задний план воспоминания о мелких признаках и симптомах, которые они могли заметить еще до исчезновения. Многие признавались, самое тяжелое не знать, что делать, куда бежать и что они сделали не так. А самое страшное — не представлять, где теперь пропавший человек и каким опасностям он может подвергаться. За два года, прошедших с момента исчезновения Хайнца Циглера в Варне, Джастин узнал истории еще 11 никак не связанных между собой молодых людей, сбежавших из дома в Великобритании. Об одних вкратце рассказывали в прессе или по телевизору, а других — в интернете. Все они жили в Лондоне, непосредственно под воздушными маршрутами аэропорта Хитроу или поблизости от них. 11 исчезновений в среднем разделяло... Около месяца. Большинство пропавших позднее нашлись или вернулись домой. Лишь один погиб при трагических обстоятельствах. Похожее скопление случаев исчезновения людей наблюдалось и вокруг кластеров воздушных путей других крупных аэропортов Великобритании, однако данных не хватало для окончательных выводов. Аэропорт Хитро выделялся особо, поскольку с трех сторон его окружали густонаселенные пригороды. Попалось и несколько случаев исчезновения в окрестностях Рингвея. Аэропорт Рингвея в Манчестере изначально строился в сельской местности графства Чешер, но из-за послевоенного строительства жилой и коммерческой недвижимости город подползал все ближе к аэропорту, а тот расширяясь к городу. Другие британские аэропорты ⁇ Гатвик, Станстед, Бристольский, Бирмингемский, аэропорт Глазго ⁇ находились в стороне от городских агломераций, как и большинство аэропортов в мире, хотя появление аэропорта неизбежно влекло за собой строительство бизнес-центров, отелей, ресторанов, парковок, трасс и тому подобного. А за ними вскоре следовали жилые дома. Аэропорты нуждались в персонале. Например, Хитроу являлся крупнейшим работодателем в Лондоне. Существовали, конечно, и другие крупные аэропорты в жилых районах. Например, аэропорт Портелло в Лиссабоне располагался недалеко от центра города в окружении жилых кварталов и бизнес-центров. Так что при заходе на посадку, как Джастин недавно убедился на личном опыте, Самолеты пролетали пугающе низко над крышами высотных зданий. Посадка в Гонконгском аэропорту Кайтак тоже была не для слабонервных. Самолет разворачивался между двумя высотками, а потом резко снижался. Наверняка существовали и другие похожие места, но поскольку общее количество аэропортов в мире превышало 40 тысяч, составить полную картину не представлялось возможным. Тем не менее, Джастин чувствовал, что даже та скромная статистика, которую ему удалось собрать, явно указывает на некую связь. В некоторых городах, например, в Париже и Нью-Йорке, полеты пассажирских самолетов на территории городов запрещались. И там люди пропадали реже. По крайней мере, на территориях, над которыми пролегали воздушные маршруты. Там... Аэропорты создавали другую проблему. В них стекались бездомные, люди, скрывающиеся от властей, или те, кому некуда пойти по иным причинам. Аэропорт гарантировал анонимность, тепло, место для отдыха, магазины и рестораны для подкрепления сил. Служба безопасности регулярно выявляла и выставляла таких людей, тем не менее уже вскоре они возвращались или им на смену приходили новые. Такова неотъемлемая особенность ничьих пространств, созданных вечно спешащим обществом. Джастин прилетел из Вены в Варну в первой половине дня. прошел паспортный контроль, таможню и оставил багаж в камере хранения, чтобы перемещаться налегке. Варна провинциальный город, поэтому аэропорт хоть и международный, занимал небольшую территорию и располагал всего одним терминалом, который смотрелся обветшалым, несмотря на относительную новизну. В терминале стоял неумолчный шум Где-то шла стройка, полня воздух стуком молотков, жужжанием дрели, гулом генераторов. Вдоль одной из наружных стен тянулись леса, и всюду сновали рабочие. У окон и дверных проёмов, где работали строители, в масках клубилась пыль, которую не сдерживал развешенный повсюду брезент. Черно-желтая разметка на плиточном полу Металлические заграждения и предупредительные таблички с надписями на кириллице и латинице направляли посетителей аэропорта в обход стройки. Под ногами хрустел мелкий строительный мусор. Джастин, естественно, очутился в зоне для пребывающих, в то время как Хайнц на видеозаписях бродил по зоне для улетающих. Из одной в другую теоретически можно было пройти, только указатели устарели — и вели прямиком в тупик, где рабочие возводили стену. Обстановка сильно отличалась от того, что Джастин видел на камерах наблюдения. Через главный выход он выбрался наружу, с облегчением оставив грязный терминал позади. Глаза слезились, на зубах скрипела пыль. Хотя лето еще только начиналось, на улице было тепло и влажно. В воздухе отчетливо пахло незнакомым местом. Джастин часто замечал, что в новых местах все пахнет особо. Растения, раскалённый на солнце асфальт, сама земля, нотки промышленных запахов. Этот необычный коктейль почему-то особенно ощутим в аэропорту. Со временем перестаешь обращать на него внимание, а местные так к нему привыкли, что даже не замечают. В поисках другого входа Джастин прошел самим автомобилей, маленьких грузовичков и выстроившихся в ряд такси. Снаружи, как и внутри, вовсю шла реконструкция. Подрядчики, как попало, побросали свои автомобили, кипы строительных материалов и незакрепленное оборудование, так что вдоль здания было не пройти пришлось по диагонали пересечь парковку, пробраться сквозь декоративные кусты и вернуться короткой пешеходной дорожкой, чтобы вновь выйти к терминалу. Припекало. Джастин шел по тем местам, где бежал Хайнц, и совсем их не узнавал, не только из-за стройки. На записях с камер наблюдения парковка пустовала, да и кустов Джастин не помнил, хотя выглядели они так, будто посажены. Несколько лет назад. Не то он запамятовал, не то съемка велась с другого ракурса, уже не понять. У входа было особенно жарко из-за полузеркальных дверей, отражавших солнечные лучи. В этом направлении двигался непрерывный поток машин, они высаживали пассажиров с багажом и уезжали, Их сменяли другие, тут и там на асфальте громоздились рюкзаки, свернутые спальные мешки и чемоданы на колесиках. В терминале было ощутимо прохладнее. Тут тоже шли строительные работы, хотя не такие шумные и пыльные. Попав внутрь, Джастин понял, что из-за реконструкции многое изменилось. Он рассчитывал определить вероятное расположение камер видеонаблюдения и по ним узнать место, которое видел на записях. Однако территория оказалась меньше, чем на видео. С одной стороны громоздился ресторан «Макдоналдс», рядом аптека, газетный киоск и несколько магазинов, закрытых на реконструкцию. В видеозаписях ничего этого не было, хотя с тех пор прошло не так много времени. Джастин давно наблюдал феномен постоянной реконструкции аэропортов. Здания и территории без конца перестраивали и реорганизовывали, по крайней мере, в тех аэропортах, где ему приходилось бывать чаще всего — лондонских Хитроу и Гатвике. Реконструкция никогда не кончалась. Объяснялось ли это необходимостью расширения из-за роста количества пассажиров или потребностью создания новых коммерческих площадей? А может быть, Целью было ограничить свободу передвижения посетителей аэропорта по соображениям безопасности. Во всяком случае, улучшений с пассажирской точки зрения не происходило. Усиление безопасности только увеличивало время ожидания. В ответ на тревоги по поводу иммиграции и терроризма ужесточался паспортный контроль, из-за чего в аэропортах образовывались длинные очереди. Но даже эти неизбежные спутники путешествия не оставались неизменными. Правила и процедуры менялись при каждом посещении аэропорта. Не наблюдалось постоянства и в коммерческих зонах. При каждом посещении Джастин обнаруживал в магазинах, барах и ресторанах новые товары, блюда, вывески и персонал. Маленькие, но неинтересные сюрпризы. В том ли было дело, что аэропорты действительно бесконечно меняются или просто в невнимательности Джастина? В последнее время он регулярно куда-то летал и в аэропорту всегда испытывал измененное состояние сознания. Уже на подходе к зданию терминала Джастин ощущал, как размывается его «я» и полагал, что это знакомо многим. Другие путешественники выглядели, апатичными, покорными и утомленными, а те, кто ждал пересадки, неестественно напряженными. Долгое время Джастин приписывал это страху перед полетами, однако в последние годы стал сомневаться. Люди в аэропорту обычно избегают смотреть друг другу в глаза, бездумно листают журналы, многие спят или притворяются спящими. Почти все держат в руках мобильные телефоны, И почти никто по ним не звонит, а те, кто все-таки разговаривает, напряженно отдают последние распоряжения или сообщают о внезапной смене планов. Пассажиры стараются держаться поближе к табло с информацией о рейсах. Объявления часто на нескольких языках перегружаются знания, люди бродят туда-сюда, изнывая от желания скорее покинуть терминал и сесть в самолет или отправиться на такси домой. Все это создает злокачественную атмосферу. За обманчивым гостеприимством, обещаниями вкусной еды, приятных напитков, семейного отдыха, комфорта и расслабления скрывается прямо противоположная реальность. Пребывание в аэропорту вызывает подспудное напряжение и тревогу, отнюдь не располагая задержаться подольше. Еда готовится с прицелом на удобство и скорость, а не качество, её употребляют в попыхах, а пьют стоя или опираясь на неудобные барные стулья. Приятная беседа невозможна из-за повсеместного шума, объявлений, музыки, гула, голосов. При пересадках приходится изо всех сил спешить, чтобы попасть на рейс, и нередко пассажиры опаздывают или, наоборот, вынуждены подолгу дожидаться посадки. Единственная стабильность — постоянном движении. Аэропорт воплощает в себе стазис временности, транзитное небытие. Джастин осмотрелся в поисках камер видеонаблюдения, зафиксировавших недолгое пребывание Хайнца в аэропорту и насчитал четыре темных полусферы, установленных высоко на стенах в разных точках терминала. Одна над входом. Сразу над ней вторая, которая, видимо, и засняла Хайнца, когда тот появился в терминале с рюкзаком за плечами и дорожной сумкой в руке. Еще одна камера располагалась дальше на той же стене и должно быть давала более дальний обзор под другим углом. Джастин встал под ней. Отсюда просматривался тот участок терминала, где Хайнц говорил о чем-то с женщиной. Теперь на этом месте располагался газетный киоск, которого почти наверняка... Не было на записи, хотя утверждать с точностью Джастин не мог. Потом Хайнс прошел туда, где теперь находился Макдональдс, и нырнул в арку или проем в стене справа. Джастин двинулся в этом направлении. По показаниям нескольких свидетелей, включая сотрудников аэропорта, опрошенных полицией, Хайнс зашел в медпункт. Консультацию вскоре прервали. В операционную неожиданно вошел человек в рабочей униформе, врач велел ему уйти, однако Хайнц уже в испуге выбежал из кабинета. Медпункта Джастин не нашел. Проем в стене вел в широкий коридор, увешанный живописными рекламными плакатами золотых песков. За ним обнаружились два небольших коммерческих помещения, заколоченных досками и общественные туалеты. Джастин дошел до конца коридора и повернул обратно. Он осмотрел все доступные участки терминала, за исключением транзитной зоны, куда можно было попасть только с посадочным талоном, пройдя контроль безопасности и паспортный контроль. Хотя у Джастина имелся билет на обратный рейс, он пока не хотел приковывать себя к залу ожидания. Прошел в зону регистрации, где стояли длинные очереди, осмотрел все бары и газетные киоски, поднялся на второй этаж, где стройка велась не так активно, и заглянул в ресторан. На входе висели большие плакаты с меню на болгарском, турецком, английском и испанском языках, снабженные цветными фотографиями блюд. Цены были указаны в болгарских левах и долларах США. Большое окно в конце зала выходило на зону предполетного обслуживания, где стояли три крупных пассажирских авиалайнера с подсоединенными трапами в окружении багажных тележек и автоцистерн. Пока Джастин смотрел, с Запада зашел на посадку самолет болгарских авиалиний белый с красно-зелено-белым хвостовым стабилизатором. Легкое напряжение, которое Джастин испытывал с тех пор, как вошел в терминал, слегка отпустило. Может быть, потому что взлёт и посадка крупных авиалайнеров оправдывали существование аэропорта, являясь необходимым инструментом социальной функции бегства. Он сфотографировал вид за окном, потом интерьеры второго этажа, а внизу — зону, через которую, по его прикидкам, бежал Хайнц, хотя теперь уже не сомневался, что все здесь перестроили и перестроят еще не раз. Предстоящий рейс не предусматривал питание на борту, поэтому Джастин вернулся на второй этаж, соблазнившись цветными фотографиями блюд международной кухни, хотя опыт говорил, что на вкусную пищу в аэропорту рассчитывать не приходится. Реальность, как всегда, не оправдала ожиданий. Все та же безвкусная и дорогая еда, из международного в которой лишь описание на нескольких языках. Два часа спустя Джастин забрал багаж из камеры хранения и сел в самолет, чтобы лететь обратно в Вену. Там ему предстояло взять интервью у режиссера документалиста Йоахима Мессера, который, отойдя от дел, поселился в родной Австрии. В 1960-х Мессер был знаковой фигурой нового немецкого кинематографа и стоял в одном ряду с такими знаменитостями, как Вернер Херцог, Райнер Вернер Фасбиндер, Вим Вендерс и Фолькер Шлендорф. А кроме того, работал с Леней Рифеншталь. Как кинорежиссер Мессер снял лишь один полнометражный фильм, как монтажер поучаствовал в работе еще над несколькими картинами, а потом основал собственную продюсерскую компанию, которая выпускала популярные документальные фильмы для немецкого телевидения и необычные экспериментальные короткометражки. После интервью в Вене Джастину предстояло модерировать жюри на фестивале фэнтезийных фильмов в Ингольштадте, а потом ехать куда-то еще. Он не всегда помнил подробности своего напряженного расписания, составленного несколько недель назад. Благо, оно хранилось на ноутбуке. Джастин знал, что через 10 дней летит в Торонто, но не мог вспомнить, зачем. Кроме того, планировался конвент где-то в Нидерландах. Все эти приглашения он принял за последние несколько месяцев, отчасти из интереса, отчасти из любви к путешествиям и не в последнюю очередь ради денег. Два или три мероприятия хорошо оплачивались, а остальные предлагали привлекательные бонусы. Джастин и Мэтти подобрали приглашения так, чтобы они укладывались в расписание. Предполагалось, что он пробудет в разъездах Шесть недель с перерывами на отдых. Тогда план казался удачным. Тем не менее, после двух недель непрерывных перелетов Джастин начал жалеть, что ввязался в эту авантюру. Не терпелось вернуться домой и наверстать все упущенные премьеры. Впечатления слились в утомительную мешанину аэропортов, самолетов и отелей, дальних поездок и перелетов, долгого ожидания, языковых барьеров и проблем с валютой, городов осмотренных на бегу и мельком увиденных достопримечательностей, а также увлекательных и все же выматывающих киномероприятий по всему миру. Когда самолет оторвался от земли, в люминаторе мелькнуло то самое поле на котором Хайнца Циглера видели в последний раз. Тогда оно было засажено подсолнухами, а теперь пустовало, и тень самолета бежала по голой земле. Потом самолет заложил вираж, и в иллюминаторе осталось только небо. Большую часть перелета до Вены Джастин проспал.